361. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо к вечному бытию приобщается и приобретает бессмертие, то есть состояние непрерываемого сознанья. Человек бессмертен, но неразвитые сознания утрачивают себя после смерти. Сознание архата непрерывно, бессмертие заключается в состоянии сознания. Каждая оболочка имеет свою продолжительность жизни. В какой живёт или привыкло жить сознание, то и длительностью оно себя и ограничивает. Именно переоплавляющаяся индивидуальность человека неограниченно жизнями низших оболочек и степеней их продолжительности. Поэтому устремляется сознание вверх и побуждается перенести престол свой в сферу высшей триады. чашу, в которой оболочки складывают свой опыт, получаемый индивидуальностью через их посредством. Физическое тело материально, но знания, через него получаемые, уже нельзя взвесить и выразить в единицах веса. Так из плотного накапливается тонкое и из видимого невидимое. Каждая жизнь имеет в виду принести плоды опыта определённого порядка. Именно в нужные условия становится человек это его карма. Через то, что предначертано кармой, надо пройти. Особенно, если нити её сплетаются необычно, но под чьётом учителя. Если через что-то пройти всё-таки нужно, то не лучше ли пройти через это героем? Достоинство духа храня, пройти с поднятой головой, не сгибаясь под ударами жизни. Ведь всё равно так или иначе ну проходить надо, испытать надо, тягости принять надо. Не лучше ли принять их и встретить их так, как подобает сильному духу? Смерть неизбежна. Почему не встретить её спокойно и достойно? И те идущие навстречу ей с ужасом диким тоже умрут, как умирают и герои. Разница лишь в том, что дикий ужас в трусливой душе надолго сне остаётся. Почему бы не пройти жизнь победителя, победителем её? Почему бы не быть одинаковым в горе и радости? Почему бы силу свою не утвердить над всеми двойственными явлениями звучащих сознаний?